О том, что произошло во время путешествия в прошлое, я старался не думать. Словно в голове возник мысленный барьер. На самом деле мне было по-настоящему страшно. Так страшно, как никогда. Еще присутствовало сомнение в адекватности происходящего. Казалось, что это огромный розыгрыш. По дороге разбирался со смартфоном. Ничего сложного. Эта технология намного проще, чем управление мыслью через привычный чип. Знай себе, тыкай пальцем в нужные точки голографического экрана. Можно и голосом, но я куда-то не туда нажал, и функция заблокировалась. Искать, как ее запустить, нет времени. Оказалось, это устройство заменило все точно так же, как и чип из той реальности, откуда я прибыл, а называют его почему-то телефон. Есть еще кольцо, но оно дороже. В первую очередь я начал искать брокерский счет. Минуты три или четыре искал. Наконец нашел. То, что я там увидел, выбило почву из-под ног. Там оказались лишь 10 акций Кока-Кола, 30 акций Газпрома и 10 длинных гособлигаций. Самое страшное не в том, что таких компаний, как кока cola и Газпром, давно нет. Одна закрылась из-за катастрофического падения продаж вследствие доказанного вреда организму, вторую ликвидировали в целях сохранения природы. Облигации же я в принципе никогда не покупал. Самое страшное даже не в том, что акции Кока-Кола в долларах, а Газпром в рублях. Самое страшное в том, что исчез инвестиционный портфель, за счет которого я жил. С трясущимися руками я полез искать другой брокерский счет. К своему облегчению нашел. От сердца отлегло. Правда, ненадолго. Стоило его открыть, как груди словно струна лопнула. По внутренним органам стал расползаться липкий ужас. На счете лежали 100 тысяч акций некой «Боумоу Трибун» с ценой 2 цента за штуку. Я бросился искать еще брокерские счета, но нашел лишь пару банковских. Один с нулями, на другом лежали рубли. «Много или мало, не знаю. Я ведь привык все считать в биткоинах». «Этого не может быть», — самостоятельно прошептали губы. А мозг понимал, может. у меня больше нет капитала, который работает вместо меня». Неудивительно, что я не скопил денег. Максим Холиди в новой реальности умер и не вел блоги. Его идеи не получилось услышать моему отцу. Естественно, у него не получилось приучить сына создавать активы. Чем мне теперь приходится зарабатывать на хлеб? Машина остановилась, я оторвался от телефона и глянул в окно. То, что видел, крайне не понравилось». Авто припарковалось в центре огромного п-образного дома, верхние этажи которого затерялись в небе. Натуральный человейник. «Мы приехали», — сообщила машина. Краем сознания я обратил внимание, что меня не назвали по имени. «Открой дверь». Выбравшись на улицу, огляделся Весь внутренний двор оказался заставлен транспортом. Я подобное видел лишь в детстве. Как раз в то время народ начал отказываться от личных машин. Обладание собственным стальным конем стало экономически невыгодно. Здание, в котором я теперь жил, упиралось в небо точно Атлант. Начав считать этажи, сбился на 136, а выше, на вскидку, имелось еще столько же. Подъездов насчитал 11, и это явно не все. Все происходящее мне нравилось меньше и меньше. Возникла мысль отправиться обратно в офис Виаджа и потребовать, чтобы меня вернули в мою реальность. Секунд тридцать я стоял посреди парковки, всерьез раздумывая над этой идеей. Потом понял, что меня там наверняка примут за сумасшедшего. Ведь из каждого холодильника кричат, что прошлое изменить невозможно. Или все-таки возможно.